Сложилась странная ситуация. Бойонный городок, десант взял, полностью истребив там всё живое. Уцелевшие солдаты и офицеры отступили к автопарку. Там за толстыми кирпичными стенами и заборами можно было продержаться. Однако в тоннель станции противник прорваться так и не смог. Грамотно расположенные огневые точки Простреливали каждый метр окружающей территории. В этот момент к автопарку с охотничьим карабином в руках прорвался Тупиков. Уже на входе он получил пулю в бедро и еле дополз до укрытия. Тем не менее, ясности мышления генерал не потерял. По его приказу из ангаров выкатили всю наличную бронетехнику. Проблема состояла в отсутствии боеприпасов. Они хранились на арт-складе в полутора километрах от автопарка. Проломив танком кирпичный забор, Васянь на грузовике рванул туда по объездной дороге. Перезарядившиеся зенитные установки открыли ураганный огонь по военному городку и прилегающей тайге, не давая нападавшим возможности подойти к забору автопарка. В ответ ударили гранатомёты десантников Через час перестрелка слегка поутихла. Какие потери понесли нападающие, неизвестно, а оборонявшиеся потеряли ещё одну тунгузку. Подходили к концу и патроны. Весь наличный боекомплект был уже израсходован. Залёгши у забора, генерал полил по противнику из карабина и даже свалил одного гранатомётчика. Офицеры отстреливались из пистолетов. Экономия каждый патрон. А вот худесантников, судя по плотности огня, проблем с боезапасом не предвиделась. Пользуясь каждым укрытием, они уже подобрались достаточно близко к автопарку. Во всяком случае, их ручные гранаты уже несколько раз взрывались в непосредственной близости от забора. В этот момент и появился подполковник с затормозившего грузовика попрыгали солдаты взвода обслуживания артсклада таща в руках ящики со снарядами и цинки с патронами к пулемётам их грузили наскоро хватая первое, что попадалось под руку но тем не менее прекративший огонь зенитная установка медленно отползла назад поводя вокруг закопчёнными стволами пушек Только это её и спасло. В непосредственной близости от неё пролетели сразу две противотанковые гранаты. Смолк непрерывный грохот скорострельных пушек. Осмелевшие нападающие короткими перебежками двинулись вперёд. До покотцаннова пулями забора оставалось совсем немного. Закашляли подствольные гранатомёты нападающих. расчищая им дорогу. Э, думаю, что подобной подлянке никто из них просто не ожидал. Васень злорадно ухмыльнулся. Почти 30 котанков, орудийный огонь в упор. Тут и самый храбрый вояка обоссытся. Забор рухнул почти на всём протяжении, окутанный клубами пыли. В проломах появились мрачные громадины танков. Чуть притормозив, боевые машины дали нестройный залп из пушек. Не все наводчики ясно видели цели, некоторые стреляли почти наугад, а некоторые и вовсе болванками, ибо других снарядов на складе просто не было. Но тем не менее, залп трёх десятков орудий приличного калибра это Ой, чин существенный аргумент. Стальная болванка калибра 120 мм, попадая в древесный ствол, разносила его в мелкие щепочки. Да и испаренные пулемёты не остались в долгу, свинцовой метлой выкотив близлежащие кусты, в которых укрывались десантники. Отброшенные контратакой танков, уцелевшие нападающие отступили в тайгу. Они ещё смогли подбить несколько боевых машин, но это уже ни на что не повлияло. Судя по всему, у них не осталось противотанковых средств, и командир де Санта счёл залучше отступить. Во фланг отходящим неожиданно ударил сделавший вылазку отряд охраны станции. Положив около десятка человек, они захватили двоих пленных. Да и что теперь? Они сидят где-то там, тычет рукой в сторону леса подполковник. Не вылазят, и вроде в танках им выебать нечем, но и не уходят. Надо полагать, кого-то ждут. Иногда постреливают, так что без сопровождения бронетехники мы никуда не выезжаем. Весело тут у вас. И не скажи, сам круглые сутки хохачу. Тут и ещё проблемы есть. Продовольственные. Склады с энземой вскрыли, а что делать? Только там ведь всё строго на личный состав рассчитано. А персонал станции и прочие население, а его тут хватает, и все жрать хотят. Ну, положим, эту проблему я вам решить помогу. И говорил: дорога тут есть. Ну, в смысле, железка. Ну, есть. На станции даже спецпоезд имеется. Спецпоезд? А это что ещё за хрень такая? Отходы вывозить, топливо для реакторов и две бронедозины, сопровождение, и охрана. До рудного ветка цела? А что с ней станет-ся? Цела? Каждый месяц проверяем. Отправляйте дрезину в рутный. Поможем продовольствием. Там у нас запаска и какой присутствует. За одной снарядом вам навалим. Этого добра достаточно. Только распиши, какие тебе нужны. Я же не артиллерист, ни разу контрразведчик я. Вот, за это спасибо тебе, майор громадные. Мы тут с генералом всю плешь прочесали. Что делать? По три сотни человек и всех корми. Голодать-то не стали ещё, но уже пояса затянули основательно. Мы, по правде сказать, и сами кое-что пробовали. Многие гады в тайге мешают здорово. Посылали грузовики, думали и до соседей добраться. Ну, есть тут пара деревушек. И как Ха-ха-ха. Один грузовик сгорел в километре от полигона. Ребят, побили всех. А один, так и вовсе пропал. Даже и следов не нашли. Искать пробовали? Каким макарам? Да там, что ли? Да нет у нас опыта с такими мерзюками воевать. Сунулись бы вдвоё горять, так тут их и прикопали бы, а так разводит руками Васян. Ладно, чешув затылке прикидывая. Здесь тоже кое-что придумать можно. Есть у нас нужные специалисты на такие вот случаи. Постараемся с этим лесным сидельцем сало за воротник залить. Стобревому оскак хватает. Это ж штанковый полигон как никак. Да и не ошибка, но тут нужно, по правде говоря, поясни. У нас тут три танка на светлячках. Это 20 часов непрерывного хода, потом полчаса на замену энергоаккумулятора и всё, можно снова в путь. Для патрулирования выше крыши. А электроэнергии у нас, подполковник ухмыляется, хоть попойёшь. Подожди-ка. Ещё таких можете сделать? Можем. Сколько? В наличии сейчас 280 светлячков. Редукторы есть. Ну, правда, не так много. Но всползать не машинооборудовать можем без особого напряга. Цех немного пострадал при нападении, но отремонтировать его не трудно. Эту штуку только на танк ставить можно. Ну нет, у нас они даже на спецпоезде стоят и на бронедорезинах. А куда угодно можно запихать, кроме Жигулёнка. В моторный отсек по габаритам не пройдёт. Там же ещё и редуктор, а он тоже не маленький. Пробовали уже эту идею чуть ли не самой первой выдвинули. Вмести только в багажник. А со связью у вас что? Нет её, давно уже нет. Странно. И даже наши связисты её установить не смогли. Вдвойне непонятно. Это же сверхважный объект. Тут всё трижды дублировано должно быть. Вернусь домой, обязательно их навещу.